Пропавшие дети. Лада еще раз пересчитала учеников. Выходило, что шестерых не хватает. Кого же? То, что нет ни Упокоева и Разгуляева, она заметила сразу. Эти двое были самыми яркими личностями в классе, и их отсутствие бросалось в глаза. Если бы не было только их, Лада бы даже не удивилась. Но кто еще не явился? Пробежалась взглядом по списку фамилий в классном журнале. Вот, Леры Красавины нет, а это уже странно. Дерзкая девочка, заносчивая, но очень ответственная, отличница. И Витя Сомов отсутствует. Троечник, на уроках вечно спит с открытыми глазами, но ни разу без уважительной причины не прогулял. Еще Паши Зубрилова нет, что вообще нонсенс, потому что у Паши репутация безнадежного ботаника. Тот над каждой оценкой трясется, все подряд заучивает наизусть и уроков не пропускает даже по болезни. Лада вспомнила, как в феврале он упал в обморок прямо у доски, а потом оказалось, что у него температура 40 и сильная ангина. Что могло стрястись с ним такого, что он не смог прийти в школу? Даже подумать страшно. Так, кто же шестой? А, Маша Малютина. Девочка из неблагополучной семьи, вечно грязная и голодная. Лада ставила ей тройки из жалости — Знала, что у нее не было возможности нормально выполнить домашнее задание из-за непрекращающихся пьянок ее родителей. Вспомнила лежащее на полу тело отца Ларисы, и сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Там, где пьют, беда может случиться в любой момент. Только бы девочка не пострадала, иначе Лада не простит себе, что не заявила в опеку. Урок показался бесконечным, одолевали мысли о том, «Куда подевались дети?» Услышав звонок, Лада с облегчением вздохнула и присела на учительский стул. Бессонная ночь давала о себе знать. За 10 минут короткой перемены надо успеть собрать себя в кучу, ведь еще несколько уроков впереди, и скоро класс заполнится новыми учениками. Но следующему уроку истории состояться было не суждено. Через 10 минут после его начала в дверь заглянул директор, и лицо его выражало крайнюю степень беспокойства. Он не стал входить, вызвав Ладу в коридор. «Скажите, Борис Неупокоев был на вашем уроке?» «Нет, Федор Гаврилович, сегодня шестеро отсутствующих. Многовато для весны». «То есть вы его сегодня не видели?» Голос директора выдавал его волнение. «Нет, не видела. Что-то случилось?» «Знаете, у него сотовый недоступен. Я подумал, что он на уроке выключил его, сам ведь так учил». У Бори вторым уроком математика. Я хотел его найти, но его не оказалось в классе. Выходит, он сегодня совсем, что ли, в школу не пошел? Лада пожала плечами, не зная, что сказать. Ладно, извините, что оторвал. Директор отошел в сторону и начал тыкать в экран телефона. Лада хотела вернуться в класс, но в этот момент к ней быстрым шагом приблизилась запыхавшаяся женщина и спросила. «Здравствуйте, Лада Николаевна. Скажите, Витя Сомов сегодня у вас на уроке был?» Его нет на математике, телефон не отвечает. А мне ему ключи отдать надо, он их опять на тумбочке в коридоре оставил. Всегда все забывает. Придет домой после школы и до позднего вечера попасть в квартиру не сможет. Рядом раздался глухой стук. Этот директор уронил телефон на пол. Поднял, не глядя на него, сунул в карман и подошел к ним. «Что вы говорите? Недоступен?» «Ну да, уже час как не могу дозвониться». Он, правда, у меня такой рассеянный, все время забывает на зарядку ставить. Наверное, опять сел». Женщина улыбнулась и развела руками. «Теперь даже не знаю, где его искать». Она растерянно пожала плечами. «Интересно, а может, они вместе уроки прогуливают? Вот и Разгуляева нет. Надо попробовать позвонить ему». «А кто еще отсутствует?» Директор нервно хрустнул костяшками пальцев. «Красавина, Малютина, так и еще Зубрилов». Лада наморщила лоб, вспоминая. «Нужно обзвонить всех отсутствующих». Она принесла из класса свой телефон и по очереди набрала номера детей. Но каждый раз одна и та же запись звучала вместо гудков. Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. «Господи! И где же теперь их искать?» На лице мамы Вити Сомова отразилась паника. «Я вызываю полицию!» И она с решительным видом выхватила из сумочки телефон, едва не вывалив все ее содержимое наружу. Директор прикрыл глаза и побледнел. После прибытия в школу сотрудников правоохранительных органов уроки в школе были отменены, а директор Лада и все учителя собрались в актовом зале и в течение нескольких часов отвечали на вопросы следователей. Туда же вызвали родителей остальных пропавших детей». Те страшно нервничали, кричали, бросали обвинения в адрес педагогов и были не в состоянии дать вразумительные ответы, способные помочь следствию. Никто не знал, куда могли направиться их дети. Вернулась домой Лада уже поздно вечером. Только поднимаясь по лестнице и поравнявшись с квартирой Ларисы, вспомнила о беде соседки. Дверь была приоткрыта, и оттуда доносился гул множества голосов. Она подумала, что надо бы зайти... Но сил совсем не осталось. Спать ей хотелось просто нестерпимо. Решила, что наведается на следующий день. Тем более, что сейчас Лариса не одна. Наверное, приехали родственники. Поддержат ее, помогут с организацией похорон. Но едва Лада переоделась в пижаму и хотела упасть в нежные объятия пышной постели, как вдруг сотовый разразился звонком. На экране высветилась «Директор». Проигнорировать его было бы невежливо, и она поднесла телефон к уху. «Добрый вечер, Фёдор Гаврилович. Прошу прощения, что звоню вам так поздно». Голос его звенел от напряжения. «Но мне очень нужно с вами поговорить». Лада от неожиданности промычала что-то нечленораздельное, но директор не дал ей возможности сформулировать фразу, продолжив поспешно. «Из дома исчезли рюкзак, термос и спальный мешок. Думаю, с детьми все в порядке. Просто решили сходить в поход, захотелось приключений». Директор говорил быстро, будто боясь, что она не захочет его слушать. «Знаете, в подростковом возрасте такое часто случается. Маленький бунт против системы, нежелание посещать школу. Тем более сейчас весна. И то, что сын не предупредил меня о своих намерениях, тоже вполне понятно. Конечно, я бы его никуда не пустил. Но я обнаружил кое-что в ящике письменного стола в его комнате. Это какое-то странное письмо. И мне кажется... Оно имеет отношение к исчезновению детей. «Письмо? В смысле, бумажное?» — переспросила Лада. «Точно. Самое обычное письмо в конверте, присланное по почте. Удивительно, правда?» Написал его некий дед Кузьма. В графе обратного адреса указана деревня Камышовка Сидельниковского района. И хотя я не знаю, что их там заинтересовало, но думаю, что они поехали именно туда. У Лады ёкнуло сердце. «Камышовка?» Та самая, где прошло ее жуткое детство. Неужели там еще кто-то остался? Раз письмо оттуда, значит, кто-то там живет до сих пор. — А о чем письмо? — поинтересовалась она внезапно осипшим голосом. — Да ничего особенного. Пишет дед внуку, просит приехать, сообщает, что болеет и скоро умрет. Написано неграмотно, с ошибками. Имя внука не упоминается, но адрес-то наш... «А ведь дед моего сына должен быть либо моим отцом, либо отцом его матери, бывшей моей жены. Но отец моей жены давно умер. Он вдруг споткнулся и с трудом выдавил тихо. И мой тоже. У моего сына нет ни одного деда. Просто человек ошибся адресом», — сделала вывод Лада, а сама в этот момент пыталась утихомирить запрыгавшие в голове мысли. «Письмо из камышовки. Странно». И не упокоив, спрашивал проклад. А я рассказала, что в Камышовку много лет назад приезжала поисковая экспедиция. Возможно. Но мне кажется, не все так просто. Я бы хотел, чтобы вы взглянули на него. Ведь вы, кажется, родом из этой деревни. Я не перепутал? «Э — -э Да, — подтвердила Лада, удивляясь его осведомленности. Конечно, она не скрывала этого факта, но уж директору о месте своего рождения точно не сообщала. Хотя... Наверное, есть запись в личном деле. Неужели он помнит такие незначительные подробности? Такой странный текст, продолжил он поспешно, очень странный, какой-то обрывочный, несвязанный. Я понимаю, что уже поздно, но можно я к вам сейчас приеду? Простите меня за назойливость, но если вы согласитесь поговорить со мной, это может помочь мне найти их. Понимаете, я себе места не нахожу. Они еще совсем дети. «Конечно же, приезжайте», — ответила Лада. «Разве можно отказать человеку, у которого случилось такое с ребенком? Наверное, ему необходимо сейчас с кем-то поговорить. Правда, у нее и язык-то уже не ворочается. И вообще...» Она глянула на себя в зеркало. «Красные от недосыпа глаза, измученное лицо, как попала смытая косметика, оставившая под глазами черные разводы. Похоже, вместо спасительного сна...» «Придется срочно приводить себя в порядок». Федор Гаврилович перешагнул порог ее квартиры уже через 15 минут. С какой же скоростью он мчался. К тому времени Лада сменила уютную пижаму на атласный, вполне достойный халат, причесалась и снова накрасилась. Почему-то ей не хотелось представать перед ним в растрепанном виде. Но сам директор, похоже, о собственной внешности не побеспокоился. Волосы всклокочены и, кажется, в них порядком добавилось седины за последние несколько часов. Разве так бывает? Или она просто раньше не замечала, что он такой седой? А ведь еще совсем не старый. Кажется, недавно ему исполнилось 45. Мужчина в полном расцвете сил. Тут Лада мысленно одернула себя. И о чем она думает в такой напряженный момент? У человека горе. Да она и сама волнуется за детей. Где они сейчас? Уж не собрались ли в «Камышовку»? Страшно подумать, что может с ними произойти в том забытом богом страшном месте, и зачем только она рассказывала им об этой деревне. Вдруг Лада обратила внимание на то, что Фёдор Гаврилович держит в трясущейся руке скомканный листок бумаги, и ей показалось, что такой она уже видела совсем недавно. Обычный листок в клетку, вырванный из тетради, но так пожелтевший, что сразу видно очень старый. Именно такой вот желтый, как горчишник листок спрятал в карман брюк Бори Неупокоев, когда Лариса спугнула шушукающихся мальчишек. Текст письма показался Ладе неестественным. «В самом деле странное письмо», — согласилась она и прочитала вслух. «Ясно, зной, невмоготу». Слово «ясно» тут как-то не совсем к месту кажется. Ну, например, «зной» и «невмоготу» понятно. Человек мучается от жары — Но ясно. Хотя видно сразу, что автор письма малограмотный. Здесь много ошибок. А вы заметили, что над некоторыми словами есть значки? Вот, смотрите. Будто звездочки. Интересно, зачем он их сделал? Фёдор Гаврилович стоял очень близко, нависая над ее плечом. Да, я тоже обратила на них внимание. И знаете, это напоминает мне ребус. Первое, что пришло лади в голову, взять от каждого отмеченного слова начальную букву. Она медленно прочла вслух. «Я з-на Ю, где клад Кучума?» «Что это?» — не понял директор. Ладу осенило. «Клад Кучума! Вот куда они направились! Клад искать! Вот почему Борис мне все эти вопросы вчера задавал!» «Какой еще Кучум? Какой клад?» Федор Гаврилович нетерпеливо смотрел на Ладу в ожидании объяснений. Пришлось ему рассказать об отступлении от темы на вчерашнем уроке. «Значит, он специально о Кладе расспрашивал. Из-за письма». Директор вдруг пошатнулся и сел на пуфик. Наверное, если бы сесть было не на что, он мог бы упасть. «Что с вами?» — испуганно спросила Лада. «Плохо?» «Ничего. Просто переволновался. Но теперь даже немного полегчало. Я уверен, что мой сын и остальные дети живы, А телефоны у них отключены, чтобы их не смогли быстро вычислить. Знаете, какие ужасы лезли в голову? Чего я только не передумал. Ведь их могли и завербовать куда-то. В секту, в террористическую организацию. Ой, простите, я болтаю всякую ерунду. Он махнул рукой, будто прогоняя тяжелые мысли. Лучше уж пусть ищут клад в камышовке. Интересно, а это далеко отсюда?» «Ну, если добираться автобусом до Сидельникова, то часа четыре, не меньше. Там рядом село Даниловка, от которого на Камышовку ведет пешая дорога через лес. Это еще часа два. И то, если знать путь. И там вокруг тайга и болото. Радоваться рано. Дети все равно в большой опасности». Федор Гаврилович вскинул голову и внимательно посмотрел на нее изучающим взглядом. Затем спросил. «Правда? А вы знаете этот путь?» «Конечно. Могу пройти с закрытыми глазами. Дважды в день по нему ходила в школу и из школы. Утром туда, в обед обратно. Правда, много лет с тех пор прошло, но, думаю, не заблудилась бы и сейчас». Он вымученно рассмеялся. «Вынужден обратиться к вам с неслыханно дерзкой просьбой. Не могли бы вы меня проводить от села до камышовки?» Лада заметила, что, несмотря на тревожные нотки, смех у него красивый. «Открытый, добрый». Где-то она слышала, что характер человека можно определить по манере смеяться. У злого смех жесткий и неприятный, у лгуна и лицемера — приторно-сладкий, у агрессора — властный, громкий. Она часто прислушивалась к тому, как люди смеются. И, как правило, если смех ей не нравился, то и его обладатель оказывался неприятным типом. И наоборот, пока она размышляла об этом — Директор снова заговорил. «Я понимаю, что это звучит дико, но прошу вас, помогите. Поедемте со мной. Боюсь терять драгоценное время на блуждание по лесам, ведь вы и сами говорите, места болотистые. Только бы с детьми ничего не случилось». «Что, прямо сейчас?» Смысл сказанного наконец дошел до Лады. Она бросила взгляд на циферблат настенных часов. Близилась полночь. Заметив это, директор поспешно добавил. Можно и ночью ехать, если не гнать. Говорите, на Сидельниково автобусы ходят. Значит, трасса не бездорожье. Не хочу терять ни минуты. О, Боже!» Растерянно пробормотала Лада, понимая, что не может отказать. Но и помчаться за много километров в далекие сибирские края она сейчас просто не в состоянии, ведь без сна больше суток. «Думаете, они уже в Камышовке?» Голос директора дрогнул. Наверное, он решил, что Лада обдумывает тактичный отказ. «Ничего не поделаешь. Придется ехать», — решила она. «Ведь дети и правда в большой опасности, которая гораздо страшнее дремучих лесов и топких болот. Только директор об этом ничего не знает». Фёдор Гаврилович смотрел на нее выжидающе, с застывшим на лице выражением мольбы. Она заметила страх в его глазах. «Конечно, она поедет». Несмотря на то, что ее сердце вдруг превратилось в птицу, иступленно бьющую крыльями о стенки грудной клетки. Несмотря на то, что она поклялась себе никогда больше не ступать ногой на ту проклятую землю. Несмотря на то, что собиралась навсегда стереть из памяти пережитый в тех местах ужас. Ведь это и ее дети. Она кивнула и медленно вымолвила. «Надеюсь, еще нет». «Может быть, они остановились на ночлег в ближайшем селе?» «То село, откуда идет тропа сквозь лес. Даниловка. Я говорила, помните?» «Не пойдут же они на ночь глядя. Надеюсь, не рискнут. Идти пешком часа два вряд ли осмелятся». «Наверное, вы правы. Если дети еще в селе, то утром я их там и застану. Если так, найти их будет нетрудно». «Там редко появляются приезжие, и в каждом доме будет о них известно. Тем более, я должен спешить». Федор Гаврилович поднялся. «Передайте письмо в полицию, они ведь тоже ведут поиски». Лада взглянула на желтый листок и снова подумала с тревогой о том, до чего странное это письмо. Что-то было в нем неправильное. Зачем было придумывать этот ребус? Он оказался так прост, что любой первоклассник разгадал бы его в два счёта. Ведь можно было просто дождаться приезда внука и рассказать о кладе, не опасаясь, что об этом узнают посторонние. Такое впечатление, что это письмо было написано специально, похоже на приманку, ловушку. «Я поеду с вами», — сообщила она. Фёдор Гаврилович замер у входной двери. «Вы уверены?» «Если дети все таки пошли в Камышовку, то вряд ли кто-то из селян согласится проводить вас туда». Лада вздохнула и, помедлив, добавила. «Там считают, что Камышовка — дурное место. Бояться. В смысле дурное? Нечистое. То есть, что там нечисть водится всякое?» «Нечисть? Чертишь, что ли?» Лада рассмеялась, увидев его обескураженное лицо. «Лешие, кикиморы болотные, водяной, русалки и так далее. Ну что вы, народный фольклор не знаете?» Она постаралась придать голосу непринужденный тон, чтобы он вдруг не подумал, что она и сама верит во все это. А ведь она верила, потому что видела, и поэтому так боялась. «Ну, это сказки!» — он тоже улыбнулся. Глаза его радостно вспыхнули после ее согласия ехать с ним. «Я вам так благодарен. Ваша помощь сэкономит время. В тайге с ними каждую минуту может что-нибудь случиться». «Хищники, болото. Э, так я подожду вас внизу, в машине?» Лада кивнула. «Я только переоденусь». Фёдор Гаврилович выскользнул за дверь и осторожно, чуть ли не на цыпочках, пошел вниз по ступеням, стараясь не шуметь ночью в подъезде. Надо же, тактичный. Хотя у него такие неприятности с сыном, а голову не теряет. Она метнулась в спальню к шкафу. Полка, где стопками лежала теплая одежда, была самой верхней. Подпрыгнув, ухватил рукав свитера, и все содержимое ворохом посыпалось на нее и на пол. «Ничего, потом приберу», — подумала она, роясь в куче вещей в поисках джинсов и теплой куртки. Ночи в сырых лесах Камышовки всегда были холодные. Лада достала спортивную сумку, наскоро бросила в нее пару футболок, трикотажные брюки, кеды, теплую вязаную шапку — Мгновенно переместившись в кухню, опустошила холодильник, собрав в пакет остатки колбасы, сыра и хлеба. По пути в коридор заглянула в ванную, забрав с полки под зеркалом футляр с зубной щеткой и тюбик с пастой. У двери оглянулась, окинула взглядом уютную квартирку и вышла в подъезд, заперев за собой дверь. В тишине раздалось чье-то шумное всхлипывание. В воздухе висело облако сигаретного дыма. Лада посмотрела вниз в проем между перилами. На площадке этажом ниже кто-то стоял. Спустившись на два пролета, она увидела Ларису, уставившуюся в окно. В ее руке дымилась сигарета, и это при том, что Лариса никогда не курила и курящих терпеть не могла. — Привет! Как ты? — прошептала Лада и коснулась ее плеча, отчего та содрогнулась всем телом и резко обернулась. Лицо ее было опухшим от слез. красные глаза смотрели злобно. — А, это ты? — Она шумно шмыгнула носом и затянулась, выпустив густое серое облако вверх. «Мне так жаль». Лада растерялась, не зная, что еще сказать. «Далеко собралась?» Вдруг громко и хрипло спросила соседка. Сама же и ответила. «К нему?» Мотнула головой в сторону окна и недобро рассмеялась. «Вон ты какая шустрая оказалась! А я наивно с тобой советовалась, как к Федору подкатить. И знать не знала, что у тебя с ним шуры-муры». «Хитрая подруга. Даже не намекнула». «Да у нас нет ничего». Лада изумленно уставилась на нее. «Ага. Будто я не видела, откуда он только что вышел». «Да у нас дети пропали». Выпалила Лада, забыв о том, что уже ночь. «Ах, у вас уже дети. Вот даете. Когда успели?» «Нет, послушай, ты не понимаешь. Дети в школе пропали, и с ними его сын Борис. Мы едем искать их». «Только что придумала? И чего так напрягаться, не понимаю? Ну, сказала бы, как есть». «Шила в мешке не утаишь. снюхали значит. И давно?» «Лариса, что ты несешь?» Лада почувствовала, что теряет терпение. «И вообще, как ты можешь сейчас о таком думать? У тебя же отец вчера умер». «Да, а я и забыла». Она вдруг грубо расхохоталась, потом неожиданно смолкла и, приблизив к ней перекошенное от бешенства лицо, зашипела с присвистом. «Да что ты можешь знать! Живешь, как сыр в масле! Квартиру на халяву получила, а я всю жизнь мучилась с этим алкоголиком! Отец! Какой из него нахрен был отец? Только и знал водку жрать, матом орал, бил меня! Да у меня, может, праздник наступил! Да, я рада, что он сдох, и что? Что скажешь, что я чудовище? Радуюсь смерти родного отца? Так я тебе больше скажу! Я сама его и траванула!» «Что вытаращилось? Держи глаза, пока не выпали. Да, я ему водочку паленую подсунула. И если хочешь знать, никакой он мне не отец. Удочерили они меня, я дед Домовская, поняла? И зачем они меня оттуда забрали? А так мне квартира полагалась от государства, и я б не мучилась столько лет с этим алкашом. Лопнуло мое терпение, сколько можно. Иди в полицию заяви, давай!» Она вдруг с силой оттолкнула Ладу, и та едва успела ухватиться за перила, иначе кубрем скатилась бы с лестницы. Лариса отвернулась и разразилась рыданиями, выронив дымящуюся сигарету, которая скатилась к ладеным ногам. Лада наступила на окурок носком кроссовки и хотела было подойти к соседке, чтобы попытаться успокоить ее, но, сделав шаг, замерла. Ничего сейчас ей не поможет, особенно если рассказанная о палёной водке «правда». Внизу ждет Федор Гаврилович. Если Лада не выйдет, он не вернется за ней. Уедет без нее, решив, что она передумала. Уж лучше потратить время и силы на поиск пропавших детей, чем слушать до утра рыдания и бред. И она помчалась бегом вниз по лестнице. Сверху донесся крик Ларисы. — Стой! Подожди! Не уходи! Побудь со мной! Я одна не справлюсь! Лада остановилась, но через мгновение продолжила путь вниз. — Вернусь? «И поговорю с ней», — решила она, чувствуя, как на сердце ее ложится холодная каменная плита. Майская ночь встретила ее теплыми объятиями. Синий форт мерно урчал у дверей, как толстый сытый кот. Федор Гаврилович, увидев ее, вышел из машины, взял сумку, отнес в багажник. Лада уселась на заднее сиденье, надеясь подремать по дороге. Шины зашуршали по асфальту. В освещенном проеме подъездного окна темнел силуэт Ларисы, и Лада поежилась, почувствовав на себе ее тяжелый взгляд. Конечно, в горе люди меняются, но Лада знала, что изменения произошли с соседкой еще до горя, еще до того, как она обнаружила мертвого отца. Лариса уже тогда знала, что он мертв. Лада вспомнила это, вошедшая в тот вечер в ее квартиру вместе с поздней гостьей, Лада поняла, что Лариса сказала ей правду. Это она убила отца, отравила паленой водкой. «Вы поспите?» — донесся голос Федора Гавриловича. «Я до Даниловки дорогу знаю, уже карту посмотрел. Ехать далеко, а день может оказаться непростым. Разбужу вас, как доберемся до места». Лада улеглась на уютное плюшевое сиденье и вознеможение сомкнуло веки. Колючие мысли метались в голове, не давая расслабиться гудели и жалили ее измученный мозг как туча разъяренных пчел. Жуткие воспоминания из далекого детства всплывали одно за другим, постепенно перерождаясь в сны. Черные дома безлюдной деревни вновь окружили ее, недобро глядя пустыми окнами, тускло поблескивающими в лунном свете. Вновь она бежала по пыльной дороге, цепляясь взглядом за белое пятно в конце улицы, тающее с каждой секундой. «Мама! Постой, мама! Вернись!» Снова и снова вырывался из горла ее истошный крик, мгновенно глохнущий в ночи, будто она кричала в подушку. Так страшно было бежать дальше, когда белая точка растворилась во тьме. Впереди была лишь зловещая пустота, готовая поглотить ее ледяным нутром. Внезапно стало холодно, даже морозно. Мелкие снежинки защекотали лицо. «И это летом!» Преодолевая ужас, маленькая Лада бежала вперед. Вот уже крайняя изба осталась позади. Кончилась улица. многие запутались в бурьяне. Где-то должна быть утоптанная тропинка, но во тьме ее не видно. Жесткие колючки чертополоха царапали кожу, цеплялись за подол, собираясь на нем гроздями Стебли крапивы обжигали икры и лодыжки. Снег полетел хлопьями, застревая в ресницах, заставляя жмуриться и бежать вслепую. Почерневшие стволы сосен проступили во тьме так неожиданно близко, что она едва не врезалась в один из них, вовремя выставив перед собой руки. Так и бежала дальше с вытянутыми руками, чтобы не разбиться. «Мама! Мама! Где ты?» Иногда кричала она, останавливаясь на мгновение, чтобы перевести дух. Но ответом ей был лишь шум сосновых крон, качаемых ветром, да однажды донеслось насмешливое уханье совы. Вдруг лес расступился. За спутанными кустами шиповника блеснула водная гладь, посеребрённая луной. Омут. Где-то рядом должна быть одинокая избушка, в которой живет угрюмый безобразный старик. Лада скользнула взглядом вдоль берега, усыпанного снегом, тающим на траве. Разглядела очертания треугольной крыши. Свет в единственном окне не горел. Не доносилось ни звука. Скорее всего, мамы там нет, но... Надо проверить. Хотя если бы мать вошла внутрь, то были бы слышны голоса. Если только... Лада вспомнила огромный трезубец, выставленный вперед, безумный взгляд матери и решимость, превратившая лицо в каменную маску. Там могло случиться плохое. Некоторое время Лада стояла, собираясь с духом и прислушиваясь. Сердце то и дело проваливалось в пятки. Время шло, но ничего не происходило. Немного успокоившись и осмелев, она осторожно пошла к жилищу старика, не сводя взгляда с дверного проема, утонувшего во тьме. Шаг, другой, третий. Свежий снег поскрипывал под ногами. До избушки оставалось совсем немного, но Лада сомневалась, что у нее хватит смелости постучать в дверь. Просто постоит на крыльце, послушает, не прозвучит ли голос матери. Вдруг она похолодела от ужаса и замерла — А дверь-то открыта настежь. Издали не видно было, а теперь она отчетливо разглядела темноту пустого проема. Вдруг в глубине дома протяжно и тоскливо застонали половицы под тяжестью чьих-то шагов. Не чуя ног под собой, Лада отступила под нависшие ветви ивы, не отрывая от входа глаз. В темноте кто-то появился, остановился на пороге, но кто? Не разглядеть. Лунный свет не проникал под козырек над крыльцом, и Лада терялась в догадках, но крикнуть и обнаружить свое присутствие боялась. Вдруг это старик? О старике ходила дурная слава. Говорили, что он с нечистой силой связан, и даже что он сам и есть нечистая сила. Встречаться с ним глубокой ночью в таком глухом месте Ладе не хотелось. Но что, если это ее мать? Что, если она... «Убила старика вилами!» Лада закусила губу и ждала. Вот снова заскрипели старые доски, прогибаясь на ступенях крыльца. Темная фигура вышла из-под навеса, и Лада едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Под луной стоял тот самый старик, шатаясь и держась обеими руками за черенок, воткнутый в его живот. Его серая рубаха внизу вся потемнела — Огромные темные пятна были повсюду на светлых мятых штанах. «Кровь! Он истекает кровью!» С ужасом подумала Лада, уже догадавшись, что на другом конце черенка, исчезнувшем в животе старика, тот самый трезубец, с которым вышла из дома ее мать. Оправдались самые худшие опасения. Что делать? Бежать в деревню и звать на помощь? А как же мама? Что стало с ней? Вдруг он убил ее, защищаясь. Пока Лада думала, бежать ли ей прочь или наоборот к дому, старик пошел дальше. Он тяжело ступал и шатался, направляясь к озеру. Берег был ровный, укрепленный вкопанными вертикально-деревянными столбами. Видимо, это было сделано, чтобы водоем не подмыл избушку, построенную зачем-то слишком близко. Уже у самой воды старик вдруг резким движением выдернул из себя вилы и рухнул лицом вниз, подняв фонтан-брызг. В одно мгновение омут поглотил его тело, и снова наступила тишина. Лада вышла из ступора и помчалась к избе. Нервное напряжение несло ее со скоростью камня, выпущенного из прощи. Она влетела в темноту старого дома и позвала. «Мама! Мама, ты здесь?» Услышала тихий стук неподалеку. Повернулась на звук, и все ее тело сотряслось от нереальности увиденной картины. В голубоватом луче лунного света, льющегося в маленькое единственное окно избушки, стояла мать в странной позе. Спина округлена, шея вытянута вперед, и с разбегу билась головой о стену. Бум! Отошла назад и вновь всем весом бросилась в стену, выставив вперед макушку. Бум! Бум! Бум! Бум! «Мама, мама, перестань!» Взвизгнула Лада и метнулась к ней, протянула руки, коснулась материнского плеча. Та вдруг обернулась резко, лицо все залито кровью, и плюнула в нее, прорычав следом. «Изыди, скотуха поганая! Изыди!» И толкнула ее, да так, что Лада отлетела и ударилась спиной о какой-то острый угол. «Бум!» Глухой, но сильный удар вновь сотряс стену, и мать мешком рухнула на пол. Раздался ее стон, и слабый голос такой родной произнес «Помогите!». Лада подошла, наклонилась, уловила запахи своего дома и свежей крови, идущей от материнского тела. Мать вцепилась в подол ее платья и громко застонала, пытаясь подняться, затрещала ткань, расползающаяся по швам, Лада охнула от тяжести, подхватив мать под руки и поволокла к выходу, спеша убраться из дома как можно скорее, будто в этот момент ничего важнее не было. Она старалась изо всех сил, которых у нее 13 тринадцатилетней, оказалось не так уж много. И все же ей удалось вытащить мать на крыльцо. Но что же дальше? Ведь ясно, что надо бежать. А как это сделать? Поднять, а тем более понести мать она не сможет». Обежать надо, она четко осознавала это, хотя не знала от кого. Глубокое и сильное интуитивное чувство подстегивало в ней желание мчаться прочь от надвигающейся опасности. Вот-вот произойдет что-то страшное, времени нет. За спиной послышался всплеск воды. Лада застыла, боясь оглянуться. Еще всплеск. Что-то большое выбиралось из омута. Послышались мокрые шлепки о деревянные столбы, укрепляющие берег. Затем шуршание травы. Будто по ней ползло что-то. Двигалось, как гусеница, только гораздо крупнее. Во много раз. Руки матери потянули ее за подол платья. Лада потеряла равновесие и упала, больно стукнувшись коленками о ступени крыльца. Накрыла мать собой. Все кончено им не спастись. Шуршание травы совсем близко, прямо за спиной. Затылок обожгло ледяное дыхание, наполнив воздух отвратительным запахом гниения. Понимая, что гибель неизбежна, Лада обреченно повернула голову и посмотрела назад. Сзади была чернота, густая и блестящая, чернее ночи. И тут она проснулась. На фоне розового рассветного неба Проплывали березовые макушки, покачивая на ветру копнами тонких длинных ветвей, похожих на распущенные девичьи волосы. Лада вспомнила, что едет в машине Федора Гавриловича, и поняла, что они уже за городом. Почти рассвело, и значит, проспала она не меньше трех часов. Опершись на локоть, Лада приподнялась, и за окном открылись зеленые просторы, луга и переселки, позолоченные утренним солнцем. Между пятачками берёзовых рощиц мелькала водная гладь речки Уй. Над ней, пронзительно визжа, метались в беспорядке белогрудые ласточки. Федор Гаврилович заметил ее пробуждение, воскликнул. «Доброе утро! Как спалось? Не растрясло, надеюсь? Дорога адская!» «А где мы?» Лада посмотрела вдаль на серую асфальтовую ленту, упирающуюся в горизонт. «Уже близко! Муромцева проехали! Вот-вот минуем Сидельникова!» «Оттуда до Даниловки всего километров десять. Сейчас шесть утра. Хочется верить, что дети спят в избе у кого-нибудь из жителей». «Почти приехали». Тихо пробормотала она, чувствуя, как только что рассеявшийся ужас ночного кошмара возвращается с новой силой, и от этого цепенеет каждая частица ее тела, как тогда, в далеком несчастливом детстве. Давно уже ей не снился этот сон». Первое время после отъезда из Камышовки он постоянно мучил ее, заставляя переживать события той ночи, и всегда обрывался на одном и том же месте, потому что Лада совершенно не помнила, что было дальше. Сколько ни пыталась, никак не могла вспомнить, что увидела, оглянувшись. Не знала, как очутилась в соседнем селе, в доме неизвестной женщины, которая назвалась Алевтиной. Та рассказала, что увидела ее на рассвете, бредущую по сельской улице грязную, плачущую, в изодранной одежде. Когда Алевтина спросила Ладу, что с ней случилось, девочка упала в обморок, и женщина принесла ее в свой дом. Оказалось, Лада пролежала без сознания трое суток и, очнувшись, не могла вспомнить ни своего имени, ни откуда пришла. Пришлось обращаться к участковому. Тот первым делом отправился в Камышовку, и опросил жителей, которые по описанию узнали Ладу и показали дом, где она жила. Дом был пуст. Мать Лады не нашли. Не было и сестры Маши. Участковый обошел всю деревню, но никто не видел пропавших. Позже, по базе данных, милиция разыскала единственную родственницу Лады, родную тетю, проживающую в городе, и сообщила ей о найденной племяннице. Тетя приехала за Ладой, долго плакала, обнимая ее, И все бормотало. «Как же так? Почему раньше никто не сообщил? Ведь ничего не знала, ничего!» Она увезла Ладу с собой в светлую, сытую, спокойную жизнь. Ужасы камышовки остались позади, с каждым днем отступая все дальше в прошлое, но возвращались в ее снах каждую ночь. Лада вновь и вновь видела мать, идущую с выставленными перед собой вилами босиком по пыльной дороге и омут, притаившийся в гуще ивовых зарослей, и зияющую черноту дверного проема в деревянной избушке, и старика, камнем падающего в воду. Она никогда никому об этом не рассказывала, ведь не была уверена, что все это произошло на самом деле. Может, это было только в ее снах, а то, что случилось на самом деле спрятана в глубинах ее сознания, надежно запертое замком, название которому «Амнезия».